Глава 1411. Колокол безбрежных просторов возвещает прибытие Парагона. Девушка настолько увлеклась поучениям юноши, что совершенно пропустила реакцию Манхау, когда его забросили на корму челнока. Его веки слегка дрогнули, хотя ему и на этот раз не хватило сил, чтобы открыть глаза. Девушка не заметила и того, как после приземления Манхау на корме челнока вокруг него открылось множество крохотных воронок. А потом окружавший их туман тонкими нитями начал стягиваться к летающему челноку. Покружив немного внутри челнока, они растворились в Манхао. В нём исчезало всё больше тумана, словно речная вода, наполнявшая пересохший канал. Похоже, раны Манхао оказались настолько серьёзными, что у него даже не было сил самостоятельно поглощать туман безбрежных просторов. Однако что-то в летающем челноке помогло ему начать копить силы, которые ему не хватало для открытия глаз. По неизвестной причине челнок постепенно набирал скорость, Наконец это заметила даже девушка. Сперва она изумлённо посмотрела на челнок, а потом от души рассмеялась. «Видишь, младший брат, репутация Великой Школы Безбрежных Просторов вполне заслуженная. Звёздное небо на их территории явно благословлено эссенцией, которая повысила нашу скорость. Готова спорить, эта эссенция может даже определять враждебные намерения. Чем серьёзнее они, тем медленнее будет полёт. Если всё наоборот, то ты будешь лететь быстрее. Со смехом заключила девушка. Молодой человек позади во все глаза уставился на свою спутницу. Насколько он мог судить, дело было совсем не в этом, однако он не решился озвучить свой скептицизм. Вместо этого он продолжил кивать, прикидываясь впечатлённым её мудростью. Он всегда знал о том, что его сестра никогда не блистала умом, но глубоко внутри она была хорошим человеком. Сестра буквально таяла от восхищённых взглядов окружающих, а когда она была счастлива, то почти никогда не получала его. Задвинув свои сомнения подальше, юноша прокрутил в голове все их путешествия. На своём пути им встречались и другие летающие челноки. В отличие от сестры, он внимательно проследил за их скоростью. В конце концов, его взгляд привлекла куча хлама и трупов на корме их челнока. Взглянув на труп Манхау, он осознал, что их челнок полетел быстрее сразу после того, как его сестра подобрала это тело. С его уровнем культивации не нашёл в покойнике ничего странного. Сколько бы он не изучал его, тот выглядел как обычный мертвец. Несколькими днями позже юноша постарался выбросить всё это из головы, хотя изредка всё же бросал в сторону Манхао подозрительные взгляды. Манхао уже проснулся, вот только не телом, а душой. Поглотив достаточной силы безбрежных просторов на челноке, он достиг состояния, когда мог наблюдать за окружением, словно из какой-то полудрёмы. Его душа нестерпимо болела от воспоминаний о мире горы и моря, о родителях, сестре, сюецы на друзьях, о бабочке, приземлившейся на зелёный гроб, о попугае, А потом и холодце, в котором не чувствовалось ни капли жизненной силы. Всё это было в прошлом. Единственным его спутником остался Мастив. Пёс не погиб. Всё это время он пребывал в глубокой спячке. Даже во сне верное животное охраняло его. Заплатив страшную цену на той войне, сейчас он был способен только спать. За все эти злодеяния я там отомщу. Мир горы и море Когда-нибудь я вернусь. Мам, пап, сестра, сын Эр, дождитесь меня. Душа Манхао смотрела в пустоту, он понятия не имел, где сейчас была бабочка горы и моря, или хотя бы в каком направлении она находилась, ему ничего не оставалось, как в этом вопросе положиться на своё чутьё. Ничто не могло погасить разрывающую его душу боль, оно изменило его, он стал холодней, молчаливей. Манхао уже догадался, что выжил только благодаря защите мастифа и жертве холодца. Самое важное было то, что он сделал перед тем, как потерять сознание, он достал из сумки бронзовую лампу. Лампа скрывала в себе непостижимую тайну, он заменил все свои 33 лампы души на одну, однако аура этой лампы соединилась с его демоническим ци, породив давление, которое пугало даже больше, чем давление всех 33 ламп души. «Это бронзовая лампа. Кому она принадлежала?» Во время изучения произошедших с ним изменений и трансформаций, Манхау в один момент заметил брата с сестрой на летающем челноке. Старшая сестра носила не самую светлую голову на плечах, а её младший брат был слабым, но весьма хитрым малым. Мэнхао окинул их взглядом, а потом просто выбросил их из головы. Юноша изредка поглядывал на него, но Мэнхао хранил молчание и лежал совершенно неподвижно. Если бы не нашедший его брат с сестрой и помощь летающего челнока, по сути цепочки случайных совпадений, он бы не получил возможность бирать в себя туман безбрежных просторов, а значит его душа ещё не скоро бы пробудилась. Этого Мэнхао никогда не забудет. С его серьёзнейшими ранами даже после тысяч лет поглощения бронзовой лампы для восстановления культивации всё ещё требовалось время. Ему пришлось временно подавить мысли о возмездии и морях крови врагов. Он понимал, когда-нибудь наступит день для мести. Последующие месяцы он провёл в полной тишине. Обычно такое путешествие заняло бы куда больше времени, но в случае брата с сестрой они почти добрались до места. Впереди предстало невероятно огромное небесное тело, Оно отличалось от континентов бессмертного бога и дьявола, поскольку имела форму планеты. Тем не менее, эта планета могла по стоять в одном ряду с невероятными по своим размерам континентом двух великих сил. Хотя если развернуть планету в плоский массив, то он затмит своими размерами оба континента. Настолько гигантскую планету можно было полностью охватить взглядом только с очень большого расстояния. Она казалась настолько гигантской, что создавала впечатление, будто она подпирала звёздное небо безбрежных просторов. В сравнении с ней мир гора и моря был крошечным муравьём. Планету опоясывали тёмно-жёлтые кольца. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что эти кольца представляли собой скопление несметного числа больших и малых астероидов. От одного взгляда на планету любого пробирала дрожь. Между планетой и звёздным пространством постоянно основало множество лучей света, отчего она выглядела ещё ослепительней. «Видишь? Это планета безбрежные просторы. Небеса. Как планета может быть настолько большой?» «В сравнении с этой махиной наш континент совсем крошечный. Туда можно вместить наш дом десятки тысяч раз. Сотни тысяч. Может, даже миллион». Девушка начала свою речь с запалом, но под конец её голос перешёл практически на шёпот, в то время как она неотрывно смотрела на планету. Юноша рядом с ней тоже не мог отвести глаз от планеты. Ни брат, ни сестра не заметили, как Манхао позади внезапно шевельнулся. Хоть он и не мог открыть глаза, его душа видела планету безбрежные просторы. В глазах его души начал разгораться странное пламя. Девушка тяжело вздохнула и восхищенно добавила. «Недаром говорят, что они могут стоять в одном ряду с континентом бессмертного бога и миром дьявола. Планета безбрежных просторов. Ох! Это дом легендарной школы безбрежных просторов, созданной одновременно с безбрежными просторами. Только у них есть перемещающий портал, ведущий наружу. Младший брат, я решила, ты просто обязан жениться на святой дочери!» Девушка решительно взмахнула рукавом и послала их летающий челнок к планете безбрежных просторов. Внезапно сияющий барьер накрыл всю планету и окружающее его звёздное небо. Даже практики, через которых прошло сияние, вне зависимости от уровня культивации, застыли на месте не в силах пошевелиться. По лицам людей промелькнуло изумление. Никто не знал, в чём было дело. Внезапно откуда-то с планеты безбрежных просторов донёсся колокольный звон. Чистый гулки звон огласил звёздное небо, разогнав туман безбрежных просторов и обрушив чудовищное давление. Дон, дон, дон. Практики Школы Безбрежных Просторов не знали, что и думать. Когда звон не стих, удивились уже не только рядовые практики. Могущественные эксперты, составлявшие ядро Школы Безбрежных Просторов, тоже подняли глаза к небу. Стоило Колоколу пробить в четвёртый раз, как они поменялись в лице. К шестому удару с планеты в звёздное небо вылетели парагоны с восемью эссанциями. Тем временем Колокол пробил в седьмой раз, Где-то на планете Безбрежных Просторов стоял храм. Сидящий внутри старик внезапно открыл глаза и вспыхнул аурой парагона с девятью эссенциями. Он тотчас оказался в звёздном небе, а следом показались и другие могущественные эксперты планеты Безбрежных Просторов. Целый рой лучей света на огромной скорости помчался по звёздному небу. Снаружи планеты Безбрежных Просторов оказались пойманы более миллиона практиков. Сияние полностью лишило их возможности двигаться. Тем временем колокол продолжал звонить. Среди оставшихся на планете людей большинство не понимало незначимости колокола, незначения его звона, поэтому начавшийся ни с того ни сего звон не особо их обеспокоил. Однако у тех, кто всё это понимал, в глазах шок постепенно сменился страхом. «Это колокол... Это колокол безбрежных просторов! Когда прибывает парагон, не принадлежащий к школе безбрежных просторов, а его прибытие возвещает колокол!» «Три удара означают парагона с семьёй с анкциями, шесть ударов с восемьёй с анкциями, «Более шести означает, что прибыл парагон с девятью эссенциями!» «Холокол пробил семь раз!» «Выходит, прибыл парагон с девятью эссенциями!» Люди снаружи планеты безбрежных просторов, понимавшие значение колокольного звона, изумлённо закрутили головами, пока не заметили летающий челнок, единственный объект в звёздном небе, которого не остановило сияние. Юноша на этом челноке затравленно переводил взгляд с одного застывшего практика на другого, и его сестра избавилась от первоначального удивления и громко засмеялась. Младший брат, пришло время показать себя. Похоже, соглашение помолвки с кланом Юнь все еще в силе. Я еще не достал анифритовую табличку, а школа безбрежных просторов уже заметила нас и приветствует нас величественным колокольным звоном». Пока глаза девушки искрились неприкрытым восторгом, у молодого человека затряслись руки. «Сестра, не думаю, что дело». Прежде чем юноша успел закончить, они заметили множество лучей света, летящих в их сторону с планеты безбрежных просторов. Каждый луч обладал ужасающей культивацией. Девушку нисколько это не смутило, похоже, это ещё больше её обрадовало. «Младший брат, смотри, сколько людей пришли нас встретить!» С придыханием воскликнула она, глядя на приближающиеся лучи света. Юноша позади неё окончательно потерял самообладание, он не отличался особой силой, но обладал острым умом. И сейчас его разум подсказывал, творилось нечто очень странное.